Мария Вересень. Высшее образование для сироты или родственники прилагаются. Моим подругам Лене и Алёне. Школа Архона поражала воображение. Бесконечное нагромождение башен, башенок, статуй, барельефов, витражи, изображающие различные виды нечисти, вампиров, русалок, оборотней, грифонов, химер. — Ну вот, вереюшка, — сказал сторож Кузьмич, вглядываясь в красотищу на том берегу, — здесь ты будешь учиться. Я замерла, не веря своим ушам, и даже старая приютская кляча-метелка с удивлением уставилась на Кузьмича. — Чё говоришь ты, старый? — Здесь. И мы с лошадью, посмотрев друг на друга... Молча сравнили серый, осточертевший до дрожи барак приюта со сказочным дворцом, лениво плывущим в золоте и пурпуре дикого осеннего парка. После чего согласно покачали головами. Спятил дед. Вчера утром воспитатель дома презрения имени добрейшего князя Милослава Ясеневича сунул мне в руки убогий узел с моим сиротским добром. папир на два листа, в котором вся моя короткая судьба была подробнейше описана и припечатана огромной княжеской печатью. После чего осенил меня неким непонятным знаком, от которого осталось странное ощущение, будто напоследок воспитатель мне хотел заехать в лоб, а потом вдруг вспомнил, что и так договорился с соседским людоедом на предмет моего съедения, и пожалел сиротку, усовестился». Мы все втроем, как завороженные, смотрели на неземную красоту дворца, манящего с того берега, и, размышляя каждый о своем и невеселом, так увлеклись, что не заметили, как от заставы к нам лениво подошел охранник и рявкнул во всю глотку. «Неси, старик, они от этого до нас не доберутся!» Кузьмич подпрыгнул на телеге, ошалела, глядя нараживать детину в шлеме и броне. Толстенная, словно тележный оглобье, капецо, тот доверил крепкому, как полугодовалый поросенок, пацаненку с ведром огурчиков у правой ноги, который Бутуз, видать, принес отцу на пост. Сам охранник держал в руках огромную краюху хлеба, щедро украшенную зеленью и придавленную сверху шматом колбасы. — Ось! — не понял с перепугу Кузьмич. — Да сострил охранник и самодовольно расхохотался тех куда надо старый надо потянул кузьми вертя головой он и воспитателей то давно привыкших к его неторопливости в делах и думах иногда достонов отчаяния доводил а уж охранник только увидел как старик сгоняет мысли в кучку с протяжным и привычным о показал рукою вдаль туда дорога наежшка Заорал он Кузьмичу, махая для наглядности, как глухому. «Туда!» Потом подумал и добавил, правда, с большим сомнением. «А если вам к монахам-рыцарям, то это пять верст вверх до моста». Мы с метелкой посмотрели в обоих направлениях и убедились, что действительно здесь тракт, идущий аж от белых столбов, раздваивался. Первая дорога, на которую нас усиленно толкал охранник, начиналась заставой, сразу за которой шли предместие вежевежицы, состоявшие бесконечного количества поселков, поселочек и деревенек, которые тянулись с на десять. А сам городок едва виднелся в голубой осенней дымке, равно как и монастырь рыцарей с его квадратными темными башенками в другом направлении. А дороги к школе не было, То есть она была, но выглядела как-то странно. Словно третью развилку тракта тщательно засыпали песочком и даже травки посадили. Холм, по которому она спускалась вниз к реке, срыли. Так что развилка дороги стала упираться в обрыв. А под обрывом выселся не менее многозначительный мост, похожий на иллюстрацию к истории войны трех королевств. От этого моста осталось только пять опор и три сгоревших бревна. Над этим обрывом мы и стали полюбоваться красотами. «Скажите, дяденька, а как нам в школу побыстрее попасть?» Спросила я у охранника, стараясь по привычке, чтобы голосок был сладеньким и, по возможности, просительным, как у других сироток. Дяденька нахмурился и неласково поинтересовался. «А тебе там надо, дурища?» «А меня, дед Кузьма, туда везет учиться!» Заявил я простодушно и улыбнулась во весь рот. Охранник хекнул и подавился колбасой. Бутус с копьем увидел, как отец синеет, и басом заорав на всю округу «Э, Дядька Сыч! Батя не упырится, сгрызла!» прыгнул к нам и со всей дури ткнул метелку взад копьем. Кобыла взвизгнула и сиганула за испугу прямо с обрыва, и мы вместе с ней. Кузьмич загнул что-то похожее на ю и ухвативши вожжи, попробовал поворотить парящую над пропастью метелку. Я с визгом уцепилась за душегрейку Кузьмича, поскольку видела, что мы летим с размаху в реку, а для меня страшнее воды в жизни ничего нет, кроме пауков. Поняв, что мы сейчас строем утонем, а телега разобьется об опору сломанного моста, и ее обломки будут долго собирать рачительные вежевцы, чтобы зимой ими топить печи, я в голос зарыдала, кляня и костеря жизнь и богов с их несправедливостью. «Ети ты, хмать!» не менее воодушевленно поддержал нас с метелкой сторож, тыча пальцем вниз. Я глянула и оглохла от собственного визга «не заткнуться, не остановиться». Прямо под нами вода вдруг выгнулась горбом, и громадные, словно раскормленные порося-самы, сомкнули свои спины, образуя живой лоснящийся настил, вокруг которого визжали, хохотали и пускали пузыри русалки-водяные и кикиморы. Метелка проскакала лихо, словно перволетка на лугу по рыбьим спинам, осыпаемые со всех сторон горстями жемчуга огрызками раковин перловиц тины и дождем мелкой разевающей пасти рыбешки. вылетела на тот берег стрелой пронзила парк и встала на четыре ноги перед воротцами, на которых висела косо прибитая холстина с размажестой бодрой надписью Добро пожаловать в школу навьих тварей А чуть ниже Гвоздями прибитый к столбу распятый рыцарский доспех с суровой надписью «Людям нельзя». И еще отдельная табличка «Девиц, убойну и прочую кухонную требуху сваливать на заднем дворе запрещается, сдавать кладовщику». Метенка сипла, со свистом дышала. Казалось, ребра сейчас порвут дряхлую шкуру. Кузьмич утер рукавом лицо и дребезжащим голоском заключил. «Все, приехали! Ешим в задницу!» Я посмотрел на кучу прыгающих рыб и жаб у себя на коленях, на мокрого с ног до головы Кузьмича, на метелку в длинных плетях водорослей с краплением мелкого речного жемчуга, кладней на сорок красоты, на суровую надпись на воротцах и прозрела. «Вот тебе и пряничный домик!» Горестно захлебнулась я обидой, припоминая старую пословицу о дармовых пряниках в пещере людоеда. И невольно подражая давечнему мальчугану, с вашего неведомого дядьку, заголосила Горько. «Да как же так, деда?» «А как же не так же?» — проворчал старый хрыч, отжимая душегрейку. «Лично князевое распоряжение!» Раз, говорит, это кикимаро болотная, вошь плотяная, мне две башни в Кремле развалило, то пущайте перчик и живет с цыпырями. Квалификацию повышает. Я обалдела уставилась на сердитого и встопорченного кузьмича, не веря собственным ушам. И этот человек совал мне тайком пряники под праздник. Щедро жертвовал тулуп, когда мы в морозяк уходили на дальние княжьи покосы за сеном для метелки». И покрывал мои мелкие пакости. И он вот так спокойно взял И привез меня на съедение лесной До кладбищенской нечисти Из-за каких-то двух несчастных башен. Я заревела в голос, Умоляя Кузьмича не губить мою молодую жизнь, А позволить по-тихому сделать ноги, Пока не набежали школы волкодлаки, Да не сволокли меня на живодерню. Припомнила, сколько добра он мне сделал, и обещала погроб его за это благодарить, а еще напомнила, что даже в сказках покорные сокольичьи достременные да не привязывали княжих дочек в сыром бару, а давали им шанс утечь. При этом я обещала отдать Кузьмичу все, что у меня есть, и щедро наваливала на его последние парадные портки склизкую речную живность, от которой он с негодованием отмахивался, так что мы скоро всю телегу и дорогу вокруг закидали пиявками да лягухами, до да карасями и ершовыми люзгой. — Так это что ж мы вытворяем, а? — остановил нас противный визгливый голосок. Я глянула и покрылась пупырышками. В воротах стоял самый натуральный бес, небольшой, кривоногий и лохматый. Свиной пятак его влажно блестел и тек соплей. которую он утирал серым фартуком, единственной своей одеждой, ни капли не стесняясь демонстрировать своей и волосатые прелести. Кузьмич открыл было рот, но бес не дал ему сказать ни слова, а сразу визгливо раскричался. — Вы что же это себе позволяете, окаянные? И так вас, и розеток! Ты и дома так же едой швыряешься, да? Так ты не дома, старый пень, да? Ишь! Один раз попросил водяного рыбки с Аказией доставить, да кони развозмущались, а все стали, да? Ёрш, вам уже не рыба, да? Жаба не деликатес, а ужиться то пожрать все любим, еще и добавочки просим, да?» Выкрикивая все эти визгливые «нэ», он живо скидал все речное добро в невесть, откуда взявшийся мешок, запихал туда же сорванные с метелки водоросли, Соскрел пряску, радостно приговаривая, «Эх, с душком, да!» А потом, бросив на меня вороватый взгляд, дернул Кузьмича за штанину и тихо поинтересовался, «Ты енту на мясо привез или как?» «Ученица я, да!» В ужасе завизжала я по-чертовому, в ответ на что нахал спокойно отцепился от дедовых штанов и, взяв меня за руки, сыпал в ладони немалую горстку переламутрового гороха. «Чешова не надо!» «М-да!» Гордо заявил он и пошел прочь, перекидывая раздутый мешок с плеча на плечо, почесываясь и сморкаясь. Я глянула вслед и онемела, а Кузьмичек — ну. По ту сторону кованой ограды молчаливой грозовой тучей колыхалась толпа нечисти, голов на пятьдесят. Беззвучно разворачивались серые крылья, щерились сабельно-острые клыки, Ищурились не то оценивающие, не то зло разноцветные глазища, от бордовых, словно уголья, до черных, как бездонный омут. «Ой, матушки, и за что мне это?» — молча замолилась я, хотя отлично представляла, за что.